Глава 9 Ревность – очень гадкое чувство. Я, разумеется, знал о своей повышенной ревнивости и несколько раз за это расплачивался, но только не в этом случае. Сейчас мой отвратительный недостаток впервые сыграл мне на руку. Правда, теперь ревновал не совсем я, зато дивиденды полагались обоим. Я вернусь домой, а мой двойник избавится таким образом от возможного соперника. Я не шучу и почти 100% уверен, что Вокер ни за что не пошел бы на эту авантюру, если бы не ревновал ко мне Светину. Не такой я, в смысле он, человек, чтобы столь безрассудно рисковать. Однако он не только согласился с этим планом, но сам его и предложил. Ситуация складывалась следующая. На завтрашнее утро в прорыве была намечена проверка способности Вокора к переходу в двойку. На возможность видеть наш мир его проверили сегодня, и мой двойник его видел. Ему предложили бы и выйти тотчас же, не дожидаясь утра, но наши миры находились в противофазе по времени суток. И если здесь время уже клонилось к вечеру, то у нас заканчивалась ночь. Руководители прорыва решили не рисковать, а провести эксперимент в то время, когда в двойке наступит глубокий вечер, и в случае удачного перехода у переходника будет меньше шансов столкнуться с ненужными свидетелями. Так, во всяком случае, это объяснили вокару А его план был предельно простым. Вместо него и от его, разумеется, имени в наш мир пойду я. Отречить нас внешне или по голосу никто не сможет. Мне будет нужно лишь переодеться и запомнить некоторые детали, вроде того, как обращаться к руководителю проекта и вообще вести себя, как тут принято. Скользким оставался лишь один момент. Мы не знали, насколько далеко во время перехода мог находиться от меня Вокор, ведь зайти в дом из красного кирпича вместе со мной или сразу после он, конечно, не мог, но мы решили, что если они со Светиной будут сидеть в машине за углом здания, то, возможно, этого расстояния хватит. В любом случае, узнать это, не проверив, было невозможно». Самым жирным минусом этого плана являлось то, что вокару придется перейти на нелегальное положение, ведь им теперь стану я, а он официально перестанет существовать. То есть вокару придется всю жизнь скрываться от властей, уехать подальше отсюда, состряпать поддельные документы, стать вымышленной личностью. Разумеется, все вытекающие тяготы свалятся и на плечи Светины, если она вообще не решит из-за этого расстаться с другом. Так подставлять ставших мне не чужими людей я просто не мог, поэтому сначала от предложенного плана отказался, но Вокер настаивал. Светина встала на его сторону, и я в конце концов сдался. Правда, с одним условием. Сейчас я уйду, но вскоре вернусь. Понятно, что Вокер, упрямый ревнивец, такому повороту не обрадовался, но я заверил его, что не собираюсь возвращаться навсегда. «Дома я успокою своих новых коллег, расскажу им все, что узнал о переходе, и о самом новом мире, а потом сразу отправлюсь сюда. А Вокер снова станет самим собой. А для того, чтобы я покинул бы Бету окончательно, моим новым друзьям придется поискать связывающий наши миры объект, через который я смогу уйти отсюда нелегально». «Я рассказал Вокеру о существовании некоего блуждающего павильона». «Если бы они смогли его обнаружить, я бы рискнул идти через этот объект, несмотря на его нестабильность». «А может, поступим проще?» — подумал, сказал Вокер. «Ты меня слегка поколотишь, так чтобы остались следы, и свяжешь. А я скажу, что ты силой выпытал у меня информацию и отнял пропуск в прорыв». «Там работают идиоты?» — спросил я. «Нет, но я буду вести себя убедительно». «Как я понял, прорыв завязан на госбезопасность». «Слабо верится в наивность этих ребят. Ты пострадаешь еще сильнее, чем если просто пойдешь к ним и во всем сознаешься. Кстати, давайте так и сделаем. За столь ценную информацию тебя, возможно, и не очень сильно накажут, а то еще и наградят. Можешь даже сказать, что я тебе угрожал». Вокер было заспорил, но я сказал, «Твой вариант точно отпадает. Он на 99% не сработает». А один процент, что в прорыве в госбезе сидят доверчивые дураки, слишком мал. Но, говоря откровенно, и мой первый план не безгрешен. Тем более молчу о том, что найти подходящий объект за короткое время — задача практически нерешаемая, тут я и сотой процента не дам. А вот на то, что меня после возвращения сюда всё же раскусят, я как минимум ставлю один к одному. Так что давайте сделаем, как я сказал. После того, как я перейду в свой мир, ты в окр отправишься к руководству и во всем сознаешься. Даже если накажут, хоть не будешь остаток жизни прятаться и трястись, что тебя арестуют. Наверное, свою роль здесь сыграло то, что меня поддержала Светина, а еще вероятно, что при этом варианте мне не нужно было возвращаться. Как бы то ни было, Вокер, пусть и с видимой неохотой, согласился с моим новым планом. Заночевать мы решили в гостинице, но вовремя вспомнили, что этот вариант не подходит». Хоть у меня и был паспорт, но показать его значило вскоре оказаться в полиции, а то и сразу в госбезе. Кстати, мое удостоверение личности заинтересовало Светину с Вокером. Последний даже стал чуточку мягче. Наверняка до этого так и не верил, что я из параллельного мира. А еще я пожалел, что взял паспорт с собой, теперь пришлось отдать его на хранение в Вокеру. Глупо будет проколоться, если меня обыщут в прорыве. Отдал я ей телефон, на сей раз Светине в качестве своеобразного, но абсолютно бесполезного здесь подарка. Разве в игры поиграть, пока аккумулятор не разрядится? Расстался я и с бумажником. Хорошо, хоть денег в нём почти не было. Что касается ночлега, мы решили ехать в город, где жили мой двойник с подругой. Всё-таки 60 километров не такое и расстояние. Поскольку я не спал уже сутки, то вырубился сразу, как только огурец тронулся в путь. Поэтому красотами альтернативного мира полюбоваться не вышло. Назад отправились рано утром, и я снова уснул в машине, потому что ночью, ворочаясь и безрезультатно отбиваясь от нахлынувших переживаний, полноценно выспаться мне так и не удалось. Вокер поделился со мной местной одеждой, и я в жеваном сиреневом костюме, надетом на ядовитую желтую рубаху-сеточку, выглядел теперь словно гопник, подобравший этот наряд в мусорном баке возле цирка». Нужная инструкция от моего двойника я получил, но в здание прорыва заходился уже с опаской. Пропуск в виде круглого прозрачного жетона сработал безукоризненно, охранник проводил меня ленивым, равнодушным взглядом. Я порадовался, что это был не вчерашний гнавшийся за мной тип, иначе, возможно, меня не спас бы и клонский костюм. Впрочем, Вократа вчера покинул прорыв без эксцессов, так что охранник, скорее всего, толком моего лица разглядеть не успел. Пройдя половину центрального коридора, я, как и сказал двойник, свернул направо, в более узкий проход, где остановился возле неприметной, выкрашенной серой краской двери без надписи. Вук сказал третья справа, я еще раз пробежался по стене взглядом, но да, третья. Занес руку, чтобы постучаться, но, услышав «Входите, что вы там топчетесь», одернул креативное изжеванное сиреневое недоразумение и открыл дверь. В комнате за длинным столом сидели двое. Один лет сорока, с прилизанными тёмными волосами и чёрной ниточкой усов, в точно таком же, как на мне мятом костюме, правда не сиреневом, а бордовом. На втором крупном, плотном, седым ёжиком волос красовался тёмно-синего цвета, хорошо отглаженный китель с непонятными знаками отличия. Военный, а скорее безопасник, тут и к бабке не ходи. В животе неприятно заныло. Лихорадочно запрыгали мысли. «Неужели нас раскусили?» «Или меня сдал Вокер?» «По лицам присутствующих понять что-либо я не сумел. Плотный вообще напоминал памятник. Прилизанный, хоть и пытался сохранять такое же каменное спокойствие, то и дело бросал на госбезовца взгляд. Вокер туман прибыл», — доложил я. «Молодец, что прибыл!» Не меняя ни позы, ни выражения лица, сказал «Плотный». Затем все же посмотрел на прилизанного. «Назар, воля, поставьте испытуемому основную задачу». «Значит так...» — расцвел бордовый костюм и сцепил над столом пальцы. Корчить истукана ему явно не нравилось. «Вас сейчас переоденут в соответствии с... Эм, модой жителей двойки...» И вы сделаете попытку совершить в тот мир переход. Собственно, это и есть ваша основная задача. Он перевел взгляд на плотного и дважды, будто подмигивая, моргнул. А дальше вам следует выполнить следующее. Безопасник поднялся из-за стола, оказавшись громилой под 2 метра и уверенным шагом подошел ко мне. «Подберите место, где можно, не привлекая внимания, переждать ночь. А затем...» Передвигаетесь в окрестностях объекта, опять же, не привлекая внимания, и присматривайтесь к встреченным мужчинам возрастом, ориентировочно от 35 до 50 лет. Обнаружив вот этого человека, протянул он мне фотографию. «Неспешно! Подойдите к нему и передайте привет от воли!» — кивок на прилизанного. В случае, если мужчина поведёт себя адекватно, понимая, о ком идёт речь, передайте ему вот это...» Громила протянул мне чёрный каменный на ощупь кубик с ребрами сантиметра по три. «После этого вам слёды дождаться темноты и вернуться на единицу». Я посмотрел на фотографию и почувствовал, как подо мной качнулся пол. С цветного глянцевого снимка на меня строго смотрел... «Дмитрий Иванович Менделев! Что с вами?» «Со мной?» «Ничего». «Но... как? Почему? Кто этот человек? Он что? Отсюда? Но ведь отсюда... туда еще никто...» «Вы задаете слишком много вопросов на темы, которые вас не касаются». «Не касаются, вы поняли?» Я кивнул, но не удержался, чтобы не спросить. «Зачем мне идти туда на ночь глядя, если все равно придется ждать до утра? Не проще ли...» не проще? При свете дня вы не сможете незаметно возникнуть из ниоткуда. Почему? Ниоткуда. Из окна дома, к счастью, во время спохватился. Вокер не мог знать, что с нашей стороны видно здание прорыва. На самом деле никто из них не мог этого знать или все-таки знали. Ведь, получается, люди-беты все-таки проникали в наш мир. Во всяком случае, Менделев точно проник, но... Как? Почему? И зачем ему что-то передавать, если он сам может вернуться и взять, что ему нужно? Или он не может вернуться? Может, они ничего не знают о двойниках? И этот единственный переход произошел, когда двойник Мендельва случайно проходил мимо дома из красного кирпича? Но тогда на фото вовсе не рыбака а его бета-двойник. Он прошел к нам, но не зная о моей теории двойников, не может попасть домой. Отсюда и повышенная секретность. Хотят скрыть информацию о неудаче, иначе никто не согласится уходить в иной мир без возврата, А этот кубик, наверное, какое-то устройство связи, позволяющее общаться между мирами. Что ж, тогда многое сходится. Пожалуй, даже все. Вот только странно, как мог Бета Менделев прятаться в нашем мире без документов и денег? Впрочем, он мог совершить переходы совсем недавно, на днях. Ну, как его появление из дома проморгали наши наблюдатели. К тому же он наверняка не раз к нему возвращался, пытаясь вернуться на Бету. Да уж, сплошные загадки. «Ну ничего, — подумал я, вернувшись к себе, — я нигде прятаться не стану, а сразу помчусь к нашему Менделеву и все ему расскажу. Башковитый рыбак обязательно во всем разберется». Приняв решение и более-менее успокоившись, я спросил у своего визави, «А если я все-таки вызову что-нибудь любопытство, как мне себя вести? Убегать? Прикинуться дурачком?» «Убегать только в том случае...» Если угроза разоблачения окажется слишком большой. И лишь когда будете стопроцентно уверены, что убежите. В противном случае лучше и впрямь закосить под дурака. Вы в художественной самодеятельности когда-нибудь играли? Да. Почему-то ляпнул я. Тогда вам будет проще. Сыграйте роль пьяного, невменяемого, душевнобольного, что ближе по духу. Но все-таки лучше до этого не доводить. Хорошо, сказал я, почувствовал вдруг эффект дежавю. Совсем недавно кто-то уже говорил мне нечто подобное. Совсем-совсем недавно. Может, сотрудница отдела культуры. Казалось, еще немного, и я вспомню, но мне помешали. Безопасник подошел к столу, достал из папки лист бумаги и поманил меня пальцем. Подпишите. Что это? Подписка о неразглашении. Даже если переход не состоится, вы все равно обязаны молчать о том, что услышали в этом кабинете. В противном случае я вам не завидую. Не примите это за пустую угрозу. Я почувствовал, что бледнею. Лоб покрылся испариной. Громила наверняка подумал, что я впечатлился его словами, но я испугался того, что должен поставить подпись в Вокера. Ведь я даже примерно не знал, как тот расписывается. А он наверняка оставил в прорыве свою настоящую подпись, и скорее всего, не раз. Отказаться я не мог, тогда мной займутся сразу и всерьез. А как расписывается настоящий Вокер, они вряд ли помнят». И, скорее всего, не кинуться, тут же сверять с оригиналом мои каракули, так что, расписавшись, я оставлял себе хоть какой-то шанс на спасение. Я взял ручку, приложил к бумаге перо и, начав завиток, весьма правдоподобно закашлялся, при этом подпись вышла совершенно неразборчивой и корявой. «Простите, испортил. Дайте еще один бланк». Я очень надеялся, что мою просьбу проигнорируют, так оно и случилось. Безопасник глянул на мою закорючку и сказал, «Пойдет, у нас хорошие графологи». Меня повели в другой кабинет, где пожилой молчаливый мужчина выложил на стол несколько пар брюк, три свитера, столько же курток и шапку. Все это выглядело пародией на одежду нашего мира, но все-таки было приличнее жеваного костюма, так что я переоделся без возражений. Потом меня вывели в центральный коридор и подвели к окну в дальнем его конце». Бросив через стекло взгляд, я почувствовал, как сладостно сжалось сердце. За окном горели привычные фонари, и под ними проносились не трехколесные огурцы, а нормальные автомобили. А когда открывали окно, я вспомнил о недавнем дежавю. Точнее, вспомнил, как рыбак сказал мне вчера, «Действуй по обстоятельствам, ты же артист». Вот только я не до этого, ни после, ни словом не обмолвился Менделеву, что играл в театре.